На богомолье с каменного ложа Лишь колокол зарю провозвестил, Свалившиеся без сил Со смертью Божия тьма ночная схожа. Всем скопом, всей толпою поднялись. Поклоны бьют бородатые мужчины, И стягивают дети с плеч овчины, И на реку спешат Полны кручины молчальницы, чья родина — тифлис. По-мусульмански чтут они Христа, По-христиански ожидая чуда. Вода в ладони входит, как в сосуды, И чистая вливается в уста. Они сейчас не только моют лица, Они дают своей груди напиться. Горстями к ней лицо реки прижав, Как будто эта влага плач по нам, По всем на свете, по земным скорбям. И эти скорби здесь не весть зачем, И ты не знаешь, кто они и кем когда-то были. Может, мужиками, приказчиками в лавке мелочной, Монахами, ленивыми вахрами, Блудницами, бесстрашными ворами? Зачем они с увядшими глазами За стоном стали, словно за стеной? Премудрые, опальными князьями Все почести слагая по одной. Печальники, на них печать пустыни, где память пребывает и поныне, как будто не прошло и пары дней. Изгнанники, с рассвета до заката, гонимые откуда-то куда-то печалью, становящиеся крылатой, едва не склонятся перед ней. Избранники, любви переизбыток сплетает голоса в единый хор. Вы на коленях выползли из пыток, Полотнища хоругвей, До сих пор таимые и скатанные в свиток, Развешены отныне навсегда. И многие глядят теперь туда, где страждущих паломников жилище. Монах оттуда вырвался дурной, Вся в клочьях хряс Брызжет рот слюной, Лицо полно больной голубизной, И черным бесом стало пищей. Он на две части тела преломил, Послав лицо в стремительном поклоне На землю. И сырую землю пил, И бил ее руками, что есть сил, И вот она под ним Забилась в стоне, И медленно припадок проходил, И он взлетел, как будто крыльям птицы велело иступление раскрыться, Ему, внушая птицей, в небе станешь, В худые руки, взяв себя всего. Марионеткой тощий он забился и думал, что с землею распростился, и сильные крыла несут его, и мир, как шар в сторонку, откатился. И вдруг, не понимая ничего, в зеленом океане очутился на самом дне страдания своего. И вот поплыл, и юркой рыбой стал, и видел, постепенно под водой медузы налипают на коралл, и Деве моря косу расчесал, струясь поток, как гребень золотой. И на берег он вышел лишь для той, что умерла в девичестве, она... Иначе бы вошла совсем одна в чертоги рая и совсем чужая. Он закружился в пляске, провожая, и тотчас этой пляске подражая, вокруг него пустились руки в пляс. Но вдруг остановился он, заметя, что здесь в игру вступило нечто третье. Неверящие пляски на показ. И понял он: теперь черед молиться. Приблизившийся ведом ясновицу, Венец великий, Он прощает нас. Мы жнем Его, как спелую пшеницу, Как руки мы протягиваем лица когда к нему подходим вереницей, мы ноты в песне слышим и для глаз, и потрясенный он отбил поклон. Но старец встал, как будто кротко дремля, и не глядел, хотя это был не сон. Монах с такой силой вжался в землю, как будто Это был пожаром опален, но равнодушье плавало в глазах. И к дереву припав дурной монах вокруг ствола, как платье, обернулся. Но старец хоть не спал, да не проснулся. Тогда монах занес себя высоко, как меч над головой заносит враг. И ранил, ранил, резал, как осока, и рухнул, как подкошенный во враг. Но старец не ответствовал никак. Тогда монах содрал остатки платья и пал, как ствол с корой. И вот он, вот. И вот он, как дитяти, сказал: "Ты знаешь, кто перед тобой?" Тот знал, и безмятежно, как в объятье, он скрипкой лег у старца под скулой.